В результате сфера доступного удовлетворения крайне ограничена. Фактически удовлетворение может быть достигнуто лишь теми же способами, которыми обеспечивается безопасность. Эти способы, как мы уже видели, связаны с зависимостью и незаметностью. Но здесь мы сталкиваемся с проблемой, потому что сами по себе зависимость и незаметность не приносят удовлетворения. Наблюдение показывает, что удовлетворение испытывается, когда эти установки доходят до крайности. В сексуальной мазохистской фантазии или перверсии человек мазохистского типа не просто зависит от партнера, но является глиной в его руках, подвергается насилию, обидам и мучениям. Сходным образом незаметность может приносить ему удовлетворение, если она доходит до таких крайних проявлений, как полная растворенность в любви или самопожертвование утрата своей идентичности, утрата индивидуальности, тотальное самоосуждение. Почему в поисках удовлетворения необходимо доходить до таких крайностей? Зависимость от партнера, хотя и является жизненно важной для человека мазохистского типа, не может приносить значительного удовлетворения, потому что сопряжена с конфликтами и болезненными переживаниями. Чтобы устранить распространенное заблуждение, Позвольте мне еще раз со всей определенностью заявить, что не бывает тайного желания или наслаждения от конфликтов или болезненных переживаний. Для человека мазохистского типа они неизбежны и при этом столь же болезненны, как и для всякого другого. Переживания, делающие мазохистские взаимоотношения, исполненными страдания, уже упоминались при обсуждении базальной структуры. Повторю некоторые из них. Человек мазохистского типа презирает себя за свою зависимость. Вследствие чрезмерных ожиданий от своего партнера он склонен к разочарованию и мстительности. Он часто ощущает несправедливое отношение к себе. Поэтому от таких взаимоотношений удовлетворение может быть получено лишь путем устранения конфликтов и приглушения боли. Конфликты можно устранить, а душевную боль успокоить различными способами. В общих словах, конфликт мазохистской личности по поводу зависимости — это конфликт между слабостью и силой, между поглощением и самоутверждением, между презрением к себе и гордостью. Особым способом разрешения этого конфликта является отказ в перверсиях и фантазиях от своего стремления к силе, гордости, достоинству самоуважению и полное подчинение стремлению к слабости и зависимости. Становясь таким образом беспомощным инструментом в руках партнера, погружаясь в самоуничижение, он может испытывать приносящее удовлетворение, сексуальное переживание. Специфическим мазохистским способом успокоения душевных страданий является усиление их и полное им подчинение. У погрязшего в унижении человека боль презрения к себе превращается в наркотик, в приносящее удовлетворение переживания. То, что невыносимая боль может быть смягчена и обращена в нечто приятное путем погружения в страдания, доказывается многими наблюдениями. Пациент, способный к хорошему самонаблюдению, спонтанно подтверждает этот факт. Он может воспринять пренебрежение к себе, упрек, неудачу, как просто нечто неприятное, но затем погрузиться в чувство крайнего несчастья. Он смутно осознает, что преувеличивает и что может вытащить себя из беды, но в глубине души также знает, что ему не хочется этого делать, потому что в этой поглощенности горем есть неотразимое очарование. Когда мазохистские наклонности сочетаются с навязчивой потребностью казаться совершенным, человек сходным образом реагирует на свое несоответствие образцу совершенства. Осознание ошибки обычно бывает болезненным, но усиливая это чувство и погружаясь в самообвинение и сознание собственной никчемности, человек мазохистского типа может превратить свою боль в наркотик и насладиться оргией самоуничижения. Это будет не сексуальным мазохистским удовлетворением.